Притом всюду бескормиться Тогда я решил попытать счастье в другом месте и поехал сам к устью реки Чурмын посмотреть, невозможно ли здесь переправиться на противоположную сторону Хуанхэ. Разъезд этот также не привел к благоприятным результатам. Тем не менее, решено было перейти всем караваном к устью Чурмына и заняться там более подробным исследованием окрестной местности. Переход на Хуанхэ. Из глубокого ущелья, где мы стояли, Необходимо теперь было вновь подняться на степное плато, пройти по нему верст 8 а затем опять спуститься уже к Хуанхэ, ложе которой углублено здесь в почву на 1600 футов. Третья или даже большая часть этого отвеса занята вверху вертикальными обрывами, причудливо изломанными и изборожденными, затем, как обыкновенно следует крутой скат, нередко поросший кустарниками, далее покатая крики Равнина с глинистой лесовой почвой и, наконец, вторичные обрывы, в которых... словно в узком коридоре течет сама желтая река. это последняя имеет здесь сожжен 40-50 ширины, глубину везде не меньшую сожжения, воду светлую, зеленоватую, и течение чрезвычайно быстрое. В трех верстах выше устья Чурмына в ту же Хуанхэ впадает река ба которая прибегает с востока и приносит мутную желтую воду. В верстах в 60-70 от устья этой последней реки через нее переходит, как мы узнали впоследствии, караванная дорога, ведущие из Сенина через Гуйдуи в Сычуань. По этой весьма трудной дороге ходят только на яках, главным образом купцы из Сычуани. Они привозят для Харатангутов различные товары — чай, долембу, серебряные бляхи, металлические изделия и прочее, которыми торгуют в продолжении двух или трех зимних месяцев, затем возвращаются обратно. Путь этих купцов в один конец продолжается с месяц. Долина Хуанхэ при устье реки Чурмын расширена версты натрия. И несет пустынный характер. Лесов здесь нет вовсе, только кое-где по берегу реки встречаются небольшие заросли лозы и облепихи, или одиноко торчит топливое дерево. По самой же долине растут в рассыпную мелкая Полынь, Бударгана, Реомюрия Джунгарская, да изредка Хормык и дорисун Несмотря на страшную глубину ущелья Хуанхэ, спуск сюда по нашему пути был весьма удобный и тянулся зигзагами на протяжении около пяти верст. Зато стоянка выпала незавидная как раз на самом устье Чурмына, где мы отыскали несколько деревцов лозы и облепихи, под которыми проветилась наша палатка, местность близ ее истоков. Горы, лежавшие впереди нас на юге, насколько мы могли их видеть, стояли по обеим сторонам желтой реки, перпендикулярно к ней. Главный гребень отстоял от устья реки Баа верст на 60. Хуанхэ на всем этом пространстве имело почти прямое южное направление и ясно прорывало вышеупомянутый горный хребет, который в восточной своей части назывался Зунмолун. Название тех же гор на западной стороне Желтой реки узнать мы не могли. Лишь впоследствии расспросами добыли те скудные и, быть может, не совсем верные сведения, что вслед за прорывом описываемого поперечного хребта Желтая река, если следовать вверх по течению, уклоняется ненадолго к юго-востоку. для обхода вечно снеговых гор Амне-Мачин или Амне-Мусун. Эти горы и безымянный хребет на западном продолжении Дзун-Молуна находятся в связи как с горами тибетской окраины к южному Цайдаму, так и со снеговой группой Угуту. Про самые истоки Хуанхэ никаких распростных сведений добыть мы не могли. Нам сказали только, что через эти истоки, то есть через Адонь-Тала, пролегает из Синина-Влхасу дорога, которая ныне почти заброшена. На хребте Цзун-Молун виднелся местами снег, но тангуты говорили, что этот снег летом растаивает. Сами же горы, равно как и их западная безымянная половина, высокие, дикие и изборождены частыми глубокими ущельями. Скаты преимущественно луговые, но скал мало. В верхнем поясе — россыпи. В ущельях, а также на северных горных склонах растут кустарники, и изредка попадаются березовые рощи. В верхних частях тех же ущельей виднелись небольшие хвойные леса. Воды везде довольны, пастбища хороши, но они в течение лета вытравливаются скотом харатангутов, кочующих везде по описываемым горам, даже в местностях самых недоступных. Невозможность дальнейшего следования На Хуанхэ провели четверо суток в тщетных поисках переправы через эту реку, брода на ней нигде не оказалось. Необходимо, следовательно, было выстроить плод, но для него, помимо большой потери времени и труда, Не имелось достаточно материалов, да притом весьма сомнительна была безопасность подобной переправы с багажом и мулами при быстром течении и обилии здесь громадных камней в русле Желтой реки. Наконец, местность на противоположной ее стороне не обещала ничего для нас хорошего, так как вся была изрезана ущельями, а с юга загромождена по-прежнему высокими горами. Таким образом, со всех сторон явились препятствия неодолимые. Дальнейший путь в прежнем направлении был невозможен. Исход из подобного положения представлялся двояким. Или попытаться обойти с запада снеговую группу Угуту и мимо озера Тосонор пройти на истоки Хуанхэ. Или, отказавшись от этих истоков, направиться старым путем через баликун в оазис Гуйдуй, переправиться через Желтую реку и заняться исследованием ближайших снеговых гор. Первая попытка при всей ее желательности – ставило неминуемые вопросы, возможно ли нам без проводника пробраться через несколько кряжей высоких гор, и вынесут ли наши усталые мулы эту трудную дорогу. Откровенные ответы на подобные вопросы, в особенности на последние, могли быть только отрицательными. При таких же условиях слишком опрометчиво бы было рисковать временем, трудом и собранными уже коллекциями для цели почти недостижимой. Правда, на те же истоки Хуанхэ… Без особенного труда можно сходить из Цайдама по тибетскому плато, но теперь для нас и это было невозможно, по неимению верблюдов. Так пришлось с горестью отказаться от заманчивого выполнения намеченной цели и посвятить наступавшее лето исследованию окрестностей оазиса Гуйдуй, озера Кукунор и восточного Наньшаня. В этих местностях мы нашли богатую естественно-историческую, в особенности ботаническую, добычу, которая хотя отчасти вознаградила нас За неудачную попытку пробраться на истоки Хуанхэ. Глава 16. Исследование верховьев Желтой реки. Продолжение. 11 23 мая, 23 июня, 5 июля 1880 года. Возвращение на реку Багагурги. Прелестные здесь уголки. Следование в Баликунгуми. Начало летних дождей. Новый путь Урочище Хагуми и дорогуми Переход на переправу через Хуанхэ, оазис Гуйдуй, горы к югу от него, их флора, фауна, наше пребывание в этих горах, охотничьи экскурсии, восхождение на город Джахар, возвращение в Гуйдуй, переход на Кукунорское плато, возвращение на реку Багагурги. Порешив возврат от устья реки Чурмын в баликун мы завьючили после полудня 11 мая своих мулов и поднялись к вечеру из глубокой ямины Хуанхэ на соседнее плато, где прошли еще немного и остановились ночевать. Воду, которой нет в здешней степи, привезли с собой. Каким-то просторным казался теперь Бивуак в широкой степной равнине после долгого пребывания на дне узких сумрачных ущельей. Зато там было тепло. Здесь же, на высокой степи, мороз ночью грянул в 12,5 градусов по Цельсию. Между тем в это время уже... Насчиталось, правда, почти исключительно в ущельях, 117 видов цветущих растений. Однако и те цветы, которые кое-где встречались по степи, не погибли от подобного холода. Замороженные касатики ломались в руках, словно стружки, но лишь только взошло и обогрело солнце, они цвели и красовались, как ни в чем не бывало. Не погибли также крупноцветная карагана и прелестно пахучая жимолась, растущая по степям ползучим кустиком в 2-3 дюйма высотой, в ущельях же, достигающие роста в два фута. Эту жимолость мы взяли теперь в своей гербарии. Для последнего на нынешнее лето оказалось у нас всего лишь около 500 листов пропускной бумаги, привезенной еще из Петербурга. Китайская же, купленная в Синине, была вся плохого качества. Корейская бумага, которую во время экспедиции 1871-1873 годов мы имели из Пекина, превосходна для сушки растений. Но этой бумаги не нашлось в Синине. Поэтому для экономии мы укладывали теперь собираемые растения не только в отдельные листы, но и в промежутки этих листов. При таком способе гербализации выигрывается много относительно излишнего расходования бумаги и объема собранных пачек. Следует только в промежутке листов класть растения уже высушенные, предварительно в листах цельных. Прелестные здесь уголки. Спустившись в ущелье Багагургии, невдалеке от устья этой речки… там, где некогда стоял китайский пикет, теперь заброшенный, мы нашли здесь прелестное местечко с ключевой водой и отличным кормом. Громадные тополи, футов 70-80 высотой, при диаметре ствола от 4 до 5, даже до 6 футов, образовали здесь небольшую рощу, по которой местами густым подлеском росли облепиха и лоза.